Глава шестая. «Мне кажется, что даже в развлекательном детективе, который должен тебя удивить, но смешить и дать отдохнуть, обязательно должна быть истина, что красной нитью пройдёт через всю книгу. Она может быть глубоко философской и не иметь простого решения, но она обязательно должна быть, даже в развлекательной литературе. О писательстве». «Жить нужно ради мелочей, ради рассвета в пять утра, ради коротких февралей, декабрьского серебра». Ради дорожных фонарей, с хорошей музыкой в ушах, где будет счастье скоростей и тёплый ветер в волосах. Жить ради танцев под дождём, любимых песен, добрых книг. И разговоров ни о чём, когда вся ночь — единый миг. Ради людей, что знают факт, что ты пьёшь чай и ненавидишь лук, что обожаешь летний парк и помнят твой обычный стук. Жить нужно ради мелочей, лишь в них она звучит прекрасно, романтикой ночных свечей, и ради долгожданного согласна. Матвей сидел за столом и, перебирая струны на гитаре, напевал песню, пока новые жильцы дома картины, как звери на водопой, молча собирались на ужин. Когда же состав стал полным, он отложил гитару и спросил. «Вот ответьте мне, в чём смысл жизни?» «Боже, какой пафос!» — засмеялась Зоя савишна на вопрос Матвея. «Ничего более пошлого я давно не слышала». Странно, но эта женщина умела говорить колкости, которые не обижали, и это ему нравилось. День пролетел незаметно. Сначала было расселение по комнатам, потом знакомство с лабораторией, и каждый оценил и примерился к своему рабочему месту. Затем все пошли отдохнуть, а вечером за ужином было решено поближе познакомиться. «Я думаю, это глупость, что нам не показали картину сегодня», сказал Матвей, пробуя сочный стейк. Мы просто потеряли один день своей жизни. Вам не кажется, что всё здесь очень странно и как-то само собой требует ответа на вопрос, в чём смысл жизни? А я вот не считаю, что это пафос, порассуждать об этом. Вдруг поддержал его клетчатый, как прозвал его хозяин, и Матвей обозначил для себя мужчину так же. Все остальные молчали, а он на правах первого реставратора пытался хоть как-то разговорить девять сидящих за круглым столом человек. Ну что ж, тогда и начинайте вы. Своим грудным голосом обратилась к летчатому Зое савишна Она была единственная, с кем Матвей успел познакомиться, и, надо сказать, очень симпатизировала ему. Но моя тётя Песя говорила, «Будь осторожна, Зойка, когда голый человек предлагает тебе рубашку». «Это вы к чему?» — уточнил Матвей у женщины. «К тому, что в наше время развелось много умников, которых породил интернет. Они учат тебя быть успешным, спокойным и счастливым в браке, сами подчас не имея ничего из этого». «Вот и сейчас, рассуждая о смысле жизни, будьте аккуратнее. Люди забыли, что словами нельзя разбрасываться. Слово имеет свойство попадать в людей и менять их жизнь. Даже если вы этого вовсе не хотели». «Ну?» — усмехнулся клетчатый. «Мы не будем друг друга ничему учить, а просто порассуждаем на тему. Начну я всё же с представления. Меня зовут Эрик Кузьмич Единичко. Я преподаю в Московском университете историю». «Как же вы тут оказались?» Матвей немного расслабился, потому что чувствовал себя главным, хоть он и не сидел во главе по причине отсутствия такой стороны у круглого стола, но руководил сейчас группой он и это понимали все, не только он. Это хорошо, это правильно, так и должно быть. Более того, только так и может быть. Всё очень просто. Я очень люблю Кандинского и изучал его живописи, биографию, да так увлёкся, что хобби превратилось в страсть. И никто в этой стране не знает художники больше меня, ответил напыщенный индюк Единичка, Так переименовал его про себя Матвей, отклонив нейтральное клетчатый. «Ну и что же вы нам скажете, Эрик? Я думаю, можно без отчества. Про смысл жизни?» — спросил он его немного свысока. понимая что этот учитель даже при заоблачном самомнении ему не конкурент. Ну, это будет очень субъективное мнение». Ничуть не обидевшись на тон, Матвея продолжил единичка. «Смысл жизни как ни парадоксально в самой жизни. В её конечности» а значит, объективно, мало и по меркам вечности продолжительности. Именно это заставляет людей испытать её на вкус и оттого быть счастливыми. «Демагогия», — махнул на него рукой Матвей. «Одно слово, учитель». А вот я думаю... Кстати, кто меня не знает, я Матвей Сергеевич Беляш, лучший художник-реставратор в стране. Хотя нет, Даяна Николаевна сказала, по-моему, лучший в мире. Так, наверное, будет точнее. Так вот, я считаю, что смысл жизни в том, чтобы вписать своё имя в историю. «Спорное утверждение», — едко вставил единичка. «Гитлер оставил своё имя, вот только в каком контексте?» «Как типичный учитель, вы всё переврали». Психанул Матвей, но тут же постарался взять себя в руки. «Не надо показывать новым подданным, что у него есть уязвимые места. Если что-то болит, молчи, иначе ударят именно туда». Вот был его девиз по жизни. «Давайте я скажу», — вдруг решил взять слово сын хозяина. «Меня зовут Никита ренатович Островский, мне 22 года». И я считаю смысл жизни в кайфе. Главное — тусить с друзьями, купаться в море, отрываться на вечеринках, гонять на лучших автомобилях, быть на чиле, на расслабоне. Ах да, и есть вкусную еду. Кстати, повар — за best, прямо очень вкусно. А также пить прекрасное вино. Предлагаю поднять бокал за дам. Шикарных дам за нашим столом. Конечно, он говорил это Тамаре Верховцевой. Ну, оценили все, и мальчишка заработал себе пару баллов. «Мальчик-то не дурак», — отметил про себя Матвей. «Боже мой, в твоём возрасте произносить такие тосты опасно!» — погрозила пальцем Зоя Савишна. «Все женщины будут твои, это, как говорила моя тётя Песя, может привести к быстрой свадьбе. Оно тебе надо?» «Ну, ваши 22 — это понятно, хотя и не приветствуется Мне было бы это всё скучно», — вновь высказался Эрик, чем и вовсе взбесил Матвея. «Это не смысл жизни, её прожигание. Вы просто не умеете кайфовать», — засмеялся Никита демонстрируя красивый белозубый оскал. «Вот когда отец передаст мне управление заводом, я только этим и буду заниматься». «А почему, мой мальчик?» — спросила Зоя Савишна. «Вы решили, что вам достанется завод. У вас еще такая молодая мать. Она мне не мать, а мачеха. Ей всего 35. Вы что, думаете, она меня в 13 родила?» Вдруг зло ответил мажор, быстро спрятав улыбку. «И половина завода принадлежит ей. Мне достанется же только половина отца. Простите». — оправилась Зоя Савишна. Я не поняла её возраст. Просто думала, что очень хорошо выглядит. Сейчас такие чудо-кремы и препараты, что не поймёшь, кто мама, а кто дочка. Случаются страшные конфузы, так ведь, Томочка? «А почему вы спрашиваете это у меня?» — насторожилась Тамара Верховцева. О и Матвей, конечно же, слышал, и даже немного ревновал к её славе. Какой-то лёгкий и простой, а не выстраданный, как у него самого. Но он был рад тому, что она здесь, как и тому, что под номером два. Вот он никогда бы на такое не согласился. Да и вообще, Матвей ни за что бы не согласился на эти ужасные условия, если бы не непреодолимые обстоятельства, которые привели его сюда. «Ну, потому что вы женщина», — просто аргументировала Зоя Савишна. «Агнеса Константиновна тоже женщина», — сказала Тамара, почему-то испугавшись такого простого вопроса. И Матвей не понял, из-за чего, в принципе, произошел спор. «Конечно», — пожала плечами Белоцерковская. «Ладно, давайте продолжу дискуссию я. Меня зовут Зоя Саввишна, мне 60 лет, возможно, чуть больше, но эти мелочи не в счёт. Я супер-пупер-айтишник, такой, что вам и не снилось. И не надо ха-ха. Работала в полиции, между прочим, в управлении МВД. Уже давно на пенсии и от скуки занимаюсь разными интересными проектами. Эдакий фрилансер». Смысл жизни вижу в познании нового. Новый кот, новый вирус, новая помада. Да даже еда должна быть каждый день новая. Она подняла вилку, на которой был наколот кусок мяса. Не должно быть ничего постоянного. Ну, кроме, возможно, кота. Он мне пока нравится. «Матерь Божья!» — вдруг произнесла молчавшая до этого Агнесса Константиновна. «Мне всегда интересно было, как такой, как вы, становится?» «Какой?» — поинтересовалась Зоя Савишна лениво. двинутый — ответила Агнесса жестко и отвернулась. «Давайте не будем ссориться», — вступил в разговор менеджер Антон. «Идея, в принципе, хорошая для знакомства. Эдакий тимбилдинг на русский манер. Я давно не был в России и уже забыл, что пофилософствовать за столом с рюмкой или бокалом — это база. Спасибо, Матвей, за предложенный формат. Я и сам бы хотел устроить нечто подобное, но вы меня несколько опередили. Это заложит основу для френдли-вайба». «Я Антон котляров мне 28 лет. По профессии я педагог художественной академии. Но так случилось, что судьба меня забросила в реставрацию, и я ни разу не жалею об этом. Мне очень нравится организовывать группы и их работу. Смысл жизни для меня кажется самореализацией». «И ещё один», — усмехнулся Матвей, начиная пьянеть. «Вы прям все братья. Ваше поколение как близнецы, любители успешного успеха». «Все я, я, мне, мне, моя самореализация, я богач. Еще дайте три завода, сразу уже работающих и приносящих прибыль, а я буду получать от жизни одно удовольствие. нежить жить свое тело и эго попеременно. Вещей мне, пожалуйста, да побольше. Только все фирменные, ведь я заслуживаю только таких. Ваше поколение продаст все, и родину, и семью, и мать родную ради собственного блага. Для вас вы сами на первом месте, о чем бы ни шла речь». Такие, как вы, быстро забываете добро. То, что не спала ночами у вашей кровати. Страну, которая дала вам образование, да что там. Вы богом можете легко поменять или вообще отказаться от него, если этого будут требовать обстоятельства, ведущие к вашему успешному успеху. Поколение, воспитанное Кока-Колой, лейблами на одежде и американской мечтой. «Прошу вас без уравнений, мы не на алгебре», — резко сказала Тамара Верховцева Матвею. Все люди разные, и возраст здесь абсолютно ни при чём. Удивите меня, милочка». Хмыкнул он ей, всё-таки почуяв конкурента. «Меня зовут Тамара Верховцева. Мне 26 лет. Четыре года разница — это лайк», — сказал Никита, послав ей поцелуй. «Я реставратор». Не обращая на него внимания, продолжила она. «Художника из меня не вышло, так уж получилось. А смыслом жизни считаю уменьшить на этой земле количество зла. И я это обязательно сделаю. Браво!» Засмеялся Матвей, стараясь быть как можно более язвительным, чтобы уколоть эту выскочку. «Среди нас Дон Кихот в юбке!» Тамара ничего ему не ответила, а просто уткнулась в тарелку. «Тебе бы о муже мечтать», — вздохнула Агнесса, — о не борьбе со злом. «Что бы ты понимала в смысле жизни?» Было видно, что к Томе она относится лучше, чем к Зое Савишне. Так по-доброму, по-матерински. «Смысл жизни, деточка моя, в супруге хорошем, в мужчине, в любви». «Меня зовут Агнесса Константиновна Матушкина. Я реставратор по видам материала. Не уверена, что лучше но кое-что в своём деле понимаю». Сказано было всё быстро и как-то на надрыве, поэтому после сказанного наступила тишина. И все повернулись к единственному человеку, кто молчал всё это время. «Кто-нибудь слышал, чтобы наш напыщенный коллега разговаривал?» — спросил Матвей, уже порядком набравшись. Он откинулся на спинку стула и с усмешкой взглянул на красавчика, который действительно не произнёс ни слова за весь вечер. «Может, он не мой?» Брюнет тряхнул своими волнистыми волосами, положил вилку и нож на стол и внимательно, даже зло посмотрел на него. От взгляда такого цепкого и почему-то знакомого у Матвея вдруг побежали мурашки, и он даже немного протрезвел. «Меня зовут Лев Артёмович Вериус». Как только мужчина заговорил... Матвей тут же его узнал и поразился. Если бы ни голос и незнакомое имя, то никогда и ни за что в говорившем нельзя было бы угадать давнего знакомого человека. Вот почему он молчал. Боялся, что голос его выдаст. Что не узнал меня, Беляш? Я эксперт-технолог исследования картин. И я считаю смыслом своей жизни уничтожить тебя, а твою деловую репутацию стереть в порошок. Что я уже начал делать и доведу дело до конца, не сомневайся. Возможно, даже с этой работой». Все смотрели то на Вериуса, то на Матвея и ждали его ответа, но он не мог подобрать слова. Мысли путались. Может быть, от вина, а может, от воспоминаний, которые накрыли его с головой. Лето, поле, ромашки, пыль старой церкви и она. Продолжительную паузу за столом прервал повар. Он вошёл в столовую с чашкой кофе в руках и представился. «Меня зовут Галилей. Я буду в ближайшее время вашим поваром». «Хотелось бы знать, вам всё понравилось? Вот, может, кто-то хочет кофе?» «Я варю прекрасный кофе, уверен, вы такой и не пробовали». Видимо, приняв молчание за отказ, он поставил кофейную чашку на буфет и продолжил. «Вообще-то я специализируюсь на итальянской кухне, но обучался в Аргентине. Тут всё логично. Аргентинская кухня, по большому счёту, это смесь итальянской и испанской с примесью индийских и африканских мотивов. Много мяса, соуса разной степени остроты». «Сытность и простота» — вот девиз аргентинской кухни. Но тем, кто не ест мясо, если такие присутствуют, не стоит переживать. Я знаю множество простых и в то же время питательных блюд из бобовых, а также множество средиземноморских салатов типа несуасы греческого. Но симпатичному повару лет сорока пяти, которому очень шла его лысина, никто не ответил. Все следили за дуэлью взглядов между Львом и Матвеем, где первый нападал, а второй пытался оправиться от шока.